Глава двадцать Афина «Мама!» — налетает на меня маленький вихрь, повисая на ноге, как пандочка, и мило хлопает ресничками, задирая голову. На лице доченьки беззаботная улыбка, русые волоски выбиваются из прически. «Бабушка сказала, ты будешь кае!» -e По всей квартире распространяется удивительно домашний запах сдобной выпечки. Ты хотела сказать, пораньше с работы вернусь? Да. Эта хитрюшка уже уставилась на огроменные букеты, сверкает глазищами. А я не одна. У нас сегодня гость. Это Георгий Олег... просто Гоша. Присаживается на колени гость и протягивает коралловые розы Лине. А это тебе. Приятно познакомиться. Лина потрясённо вздыхает и косится на меня. Он тяжеленный. Подбадриваю малышку. Теперь она смущенно прячет ручки за спину. Хочешь, я помогу тебе отнести его в комнату? Это все-все мне? Гоша грустно улыбается, кивает, а взгляд его впитывает каждую черточку детского лица. «Хуя! А ты. Лина еле-еле выговаривает непонятное слово, да меня не сразу доходит, что это значит курьер. Она запомнила Гошу со дня своего рождения. «Ну да, я ведь сказала тогда, что это курьер». Гоша стоит смурной, как грозовая тучка. Недовольные взгляды на меня бросает. Но оно и понятно, кому охота в жизни дочери числится всего лишь курьером. «Ну уж извините, я ни при чем. «Здравствуйте». Показывается из кухни мама, скованно вытирающая об к мокрой ладони, волнуется и тут же получает скромное мужское приветствие и абсолютно нескромный букет в руки щеки ее копируют оттенок цветов начальник мой неопределенно кивает и все гоша впадает в ступор разглядывая нашу маленькую принцессу он так жутко нервничает что мне его искренне жаль он разве что ногти не грызет а этот чей для мамы Неподдельное детское участие не оставляет равнодушным никого. Да, да. Гоша прочищает горло. Я отчетливо различаю нежданную охриплость. Для мамы. Тогда дай быстрее! И пошли чай пить. Бабушка уже гайки спекла. Мам, поставь мои цветочки в вазочку. Раздав всем поручение, дочка торопливо убегает в кухню. Держи, мама да давай уже идуй руки мой возмущаюсь я в сердцах принимая цветы хорошо устроился букетиком отделался и рогалики сразу трескать ты вообще то обещала помочь а сама нагнетаешь смотри какой чувствительный да в кого ж ты такая язва передается как оказалось половым путем добавляю я понизив голос гоша даже бровью не ведет носорог несчастный но это точно не от меня. «Маму как звать?» — шепчет он настойчиво. «Откуда во мне такое неудержимое желание врезать его посильнее?» «Но я беру себя в руки. Я должна вести себя непринужденно. Ольга Дмитриевна, премного благодарен. Вдох-выдох. Очень непринужденно. «Вы как раз вовремя». «Афиночка, помоги мне, пожалуйста, на блюдо переложить рогалики. Я быстро переоденусь, а то пока мы готовили, все перемазались». «Да, но я уже успела переодеться и выметь А вы с мамой теперь дужите?» «Теперь да», — криво отвечает Гоша, как под дулом пистолета. «А что, к маме раньше друзья не приходили?» «С чего это у господина носорога такой бешеный интерес?» Нет. «Только Соня!» — весело замечает доченька, голодно оглядывая целый противень своих любимых вкусняшек. «Да, нам с мамой приходится заморачиваться с выпечкой». Когда Лина убеждается, что каждый рогалик перекочевал в огромную тарелку, а чай налит в ее любимую кружку с единорогами, то сама вытаскивает из холодильника контейнер с нарезанными лимонами и достаёт для себя ломтик. «Не забудь предложить гостю». «Хочешь лимон?» С улыбкой уточняет моя маленькая принцесса, подскакивая к Гоше. Между пальчиками зажат еще один ломтик. Линка упорно подносит ароматный кружочек к носу гостя. «С удовольствием». Давясь наигранной улыбкой, Гоша прямо у нее из рук принимает ртом лимон и с энтузиазмом жуёт, довольный такой. Кивает вдохновенно. «С каких это пор носороги с таким счастьем жуют лимоны?» «Он тоже хочет, мам! Я сейчас у бабушки уточню!» И убегает. Воды, пожалуйста!» Глухим голосом просит Гоша, становясь похожим на шарпея. Во всяком случае, морщится так же. Я торопливо с пониманием хватаю с сушилки стакан, плещу до краев питьевую воду и поскорее протягиваю гостю. Тот припадает сразу же, отпивает огромными глотками. «Секунда, и стакан пустой!» У Гоши даже глаза повлажнели. «Ну что ты за человек такой?» Шиплю на него, как змея. «Ты нафига его съел?» «А что я с ним сделать-то должен был?» Воинственно отвечает. «В чай положить!» «У меня кружки нет». «Да вот твоя кружка!» Не унимаюсь я, громко ставя перед ним на стол розовую чашку, едва не расплескав дымящееся содержимое. А Гоша уже прожигает меня глазами. «С балеринами?» mm. «Ну, извините, у нас тут женское царство. С машинками не нашлось. Туда лимоны надо было плюхнуть». «А, ну, извините, я как-то не сообразил». «Я не удивлена. Как ты вообще при всем при этом помнишь про определение коксуемости 10-процентного остатка?» «Ну что, как у вас тут дела?» «Лучась гостеприимством, возвращается мама. Держится она хорошо». Волнуется очень. И знает, я могу и брякнуть что-то, поэтому говорящим взором меня предостерегает. Все нормально. У вас очень лимоны вкусные. Нет, ну надо было это ляпнуть, а? В смысле? Мамин вопросительный взгляд недоумённо блуждает с меня на Гошу и обратно. А это вы у девчонок спросите. Бурчит тот. В общем, с горем пополам рассаживаемся. Гость воздерживается от чая, что заставляет меня мысленно ехидно потирать лапки. Лина, а что ты любишь делать? Пытается завести разговор, Гоша. Кушать! Чисто сердечно признается ребенок, уминая уже четвертый рогалик. А я, честно говоря, сама растеряна. Когда отмечаю сокрушенный вид мужчины, сердце все ж отзывается, он же пытается, как может. Линочка, не скромничай, расскажи про балет, предлагаю я. Угу, там мы всякие ублажнения делаем. Бутербродики, животных показываем. Если хотите, Георгий, Лина с радостью покажет свою форму, предлагает мама, и доченька вздрагивает. Ой, я пойду надену костюмчик. Она с радостью вскакивает, случайно смахивая крошки на пол. Спасибо вам, Ольга Дмитриевна. Я на минуту. Роняет Гоша и со скорбным лицом выходит в коридор. Он там, кажется, просто стоит. «Ты лицо попроще сделай», — шепчет мама нравоучительно. «Что? Я?» «А кто ж? Если привела его, не сиди хоть, будто кто-то умер. Косишься на него волком». «Да ни разу». «Афина?» — звучит предостерегающе. «Так нельзя». «Иди и помоги им наладить разговор». «Ты вообще на чьей стороне?» «На Линкиной». «Мама, иди давай». «Нечего было встречу устраивать тогда. Она не должна закончиться разочарованием. Ни для кого». Подчеркивает мама». «А ты лимонами его кормишь». «Да я ни при чем. «Ой, знаю я тебя, как облупленную». «Нормально так». Я встаю и фыркаю обижена. Ни за что получила. Выхожу в коридор. Сердце сжимается при виде Гоши. Он выглядит таким несчастным, ну таким несчастным. Мне с подарком было бы проще. Это тихое признание добивает меня окончательно. Ладно, здесь стой. Лезу в шкаф, на секретную полочку, достаю шкатулку. Тут лежат всякие мелочи для Лины, на будущее. Просто иногда ей дать что-то в качестве поощрения или подбодрить. Достаю крохотную фигурку кошечки-балерины. Она очень милая, в пачке. Сжимаю ее в ладони. Меня изнутри режет на части. Не могу объяснить, почему. Гоша здесь. Да все здесь. Не могу, аж трясет от эмоций. Вот, приближаюсь к нему. Вкладываю в широкую ладонь балерину. Такая маленькая. Расстроенно уточняет он. Может, да ей не подарки нужны. А что? Столько чувств в этом простом вопросе, и сразу на него полноценно не ответить. Присутствие, интерес, разговоры, игры, доброта, подсказки. А подарки — это пшик. Я понимаю. А вот и я. Гоша оборачивается, и глаза его вдруг начинают сиять, когда он, присаживаясь на корточке, смотрит на дочь. Он восхищенно ее разглядывает, а она довольно кружится, купаясь в лучиках его восторга. Зато у меня на глаза наворачиваются слезы, чтоб ему еще с десяток лимонов съесть.